Иоганнес Брамс. Годы жизни. 1833-1897. Я знал и надеялся, что грядет он, тот, кто призван стать идеальным выразителем времени, тот, чье мастерство не проклевывается из земли робкими ростками, а сразу расцветает пышным цветом, и он явился юноша светлый, у колыбели которого стояли грации и герои. Его имя – Иоаганас Брамс. Этими пророческими словами Роберт Шуман в пламенной статье «Новые пути», написанной в октябре 1853 года, возвеличил совершенно никому неизвестного до того дня художника. Иоаганас родился 7 мая 1833 года в гамбургском квартале Шлютерсхоф, где семья занимала квартирку, состоящую из комнаты с кухней и крошечной спальни. Вскоре после этого родители переселились на Ультрихштрассе, пользовавшись дурной славой из-за множества расположенных здесь борделей. Мальчик заинтересовался фортепиано, и поэтому в возрасте семи лет отец отвел его каменитому пианисту Отто Фридриху Виллибальду Косселю. В десять лет Брамс уже выступал в престижных концертах, где исполнял партию фортепиано что давало ему возможность совершить турне по Америке. К счастью, Коссолю удалось отговорить родителей Юаганнеса от этой идеи и убедить их, что мальчику лучше продолжать обучение у педагога и композитора Эдуарда Марксона. В 14 лет Юаганнес окончил частное реальное училище. После окончания школы, наряду с продолжением музыкального образования, отец стал привлекать Брамса для вечерней работы в различных местах. Иоаганас был хрупким, часто страдал от главных болей. Возможно, сказалось долгое пребывание в душных, прокуренных помещениях и постоянное недосыпание из-за работы по ночам. Уже в двадцать лет Брамс производил на окружающих впечатления эгоцентрика и интроверта, стороннего наблюдателя, как он именовал себя в более поздние годы жизни. Он предпочитал отказываться от новых знакомств и жить в мире своего творчества. По рекомендации его друга-скрипача Иозафа Иоахима, Брамсу представилась возможность лично познакомиться с Робертом Шуманом. Это случилось 30 сентября 1853 года. Шуману уговорил Брамса исполнить что-либо из его сочинений и уже после нескольких тактов вскочил со словами «это должна слышать Клара». Уже на следующий день среди записей в расходной книге Шумана появляется фраза В гостях был Брамс, гений. Клара Шуман тоже отметила первую встречу с Брамсом в своем дневнике. Этот месяц принес нам чудесное явление в лице 20-летнего композитора Брамса из Гамбурга. Это истинный посланец Божий. По-настоящему трогательно видеть этого человека за фортепиано, наблюдать за его привлекательным юным лицом, которое озаряется во время игры, видеть его прекрасную руку с большой легкостью справляющейся с самыми трудными пассажами, и при этом слышать эти необыкновенные сочинения. Йоганус Брамс. Продолжение. Сам Брамс увидел в кларе нечто вызывающее почтение. И возвышенное. Супруга знаменитого Шумана, мать шестерых детей, именитая пианистка. Кроме того, она была красивой и утонченной женщиной. Он был принят семьей Шумана не только как ученик, но и как сын. Иоганна с долгое время жил у них до самой смерти Роберта Шумана в июле 1856 года. Постоянное пребывание рядом с Кларой Шуман породило конфликтную ситуацию, которая определила весь его дальнейший путь. Поскольку Иоганна всю жизнь находился в плену обаяния этой выдающейся женщины, жена человека, которого он безмерно уважал. Для юного... Неопытного и несколько неуклюжего Брамса, Клара была символом необычайной тонкой, прекрасной и не в последнюю очередь знающей опытной женщины, ставшей вскоре для него предметом романтической страсти. Как ни парадоксально, но после смерти мужа Клары Брамс решил разорвать их отношения. Так для Иоагана соменовало тяжкое время кризиса, его вертеровский период. Он понял, что ему нужна творческая свобода. Инстинкт гения подсказала ему путь самопожертвования и печального одиночества. С 1857 по 1859 год он был учителем музыки и хоровым дирижером при дворе Детмольда, в столице которого он смог найти желанный покой после лет, проведенных в Дюссельдорфе, и отмеченных тревогой и беспокойством. Этому светлому, беззаботному настрою души мы обязаны обеими оркестровыми серенадами ре-мажор и си-мажор. В конце июля или в начале августа 1858 года Брамс познакомился в Гетингене с дочерью профессора Агатой фон Зибольд. Он очень сильно был влюблен в эту девушку, но снова сыграла свою роль установка готовность к бегству, и их отношения не привели к браку. Гамбургский период жизни Брамса начался с триумфального исполнения 24 мая 1859 года его фортепьяного концерта ре минор». Годы, проведенные в Гамбурге, дали мощный толчок его творчеству, не в последнюю очередь из-за того, что осуществилась возможность исполнить при участии женского хора вещи, сочиненные в Детмольде. Уезжая позднее в Австрию, он вез с собой большой музыкальный багаж, квартеты, три уси-мажор, три фортепианные сонаты, а также множество скрипичных пьес. 8 сентября 1862 года Брамс впервые приехала в Вену. Его восторгу не было предела. Вот что он писал тогда. «Я живу здесь в десяти шагах от портера и могу выпить стаканчик вина в кабачке, где часто сиживал Бетховен». Сначала он показал квартет соль минор знаменитому в то время пианисту Юлиусу Эпштайну. Восхищение было столь велико, что скрипач Йозеф Хельмесбергер присутствовавший при первом исполнении, тотчас же включил это произведение наследника Бетховена в программу своих концертов, и 16 ноября исполнил его в концертном зале «Общество друзей музыки». Брам с восторгом сообщал родителям, как тепло он был встречен в Вене. Ему удалось получить место хормейстера Венской вокальной академии осенью 1863 года. Его деятельность в качестве хормейстера продолжалась всего один сезон, частично из-за интриг, частично из-за того, что Брамс предпочитал не связывать себя никакими обязательствами и был свободным для творчества. В июне 1864 году он снова уехал в Гамбург. Отношения между его родителями были очень сложными, и вскоре после возвращения сына домой произошел окончательный разрыв. Юаганос подыскал отдельную квартиру для матери и сестры, помогала им материально и всячески поддерживал. Вскоре мать Брамса скончалась от инсульта, Юаганос тяжело переживал ее кончину. В трио для Валторн «Ми-мажор» он особенно в средней части попытался выразить свою тоску и горечь утраты. В это же время у него начинает возревать план сочинения немецкого реквиема. Об истории создания немецкого реквиема? Известно только, что этот проект занимал композитора больше десяти лет, и что Брамс, потрясенный трагической судьбой Шумана, вскоре после его смерти хотел сочинить траурную кантату. Смерть матери могла стать последним толчком к предложению и завершению Реквиема. Брамс закончил шестую часть Реквиема только в 1868 году и написал на титульном листе «В память о матери». Первое исполнение еще не завершенного сочинения 10 апреля 1868 года состоялось в бремени и потрясло слушателей. Восхищенных отзывов Реквием удостаивался и в дальнейшем. Например, новая евангелистская церковная газета после исполнения произведения 18 февраля 1869 года в Лейпциге писала «Если мы ожидали гения, то после этого Реквима Брамс действительно заслужил этот титул. Одна из величайших удач в жизни Иоганнесса Брамса — знакомство со знаменитым хирургом Теодором Биллротом, приглашенным в 1867 году в Венский университет. Биллрот — большой любитель музыки, стал для Брамса одновременно и другом, и критиком, и покровителем. В январе 1871 года Иоганнесс получил известие от мачехи о том, что его отец тяжело болен. Когда Брамс в начале февраля 1872 года приехал в Гамбург, то увидел, что тот безнадежен. На следующий день отец скончался. Сын тяжело переживал его смерть. Осенью того же года Брамс начал свою деятельность в качестве артистического директора Общества друзей музыки в Вене. Однако работа в обществе вскоре стала для композитора обузой, и он выдержал лишь три сезона. Затем он снова переселился в Баварские горы, где в Туцинге под Мюнхеном начал работать над большой симфонической формой. Там же появились оба скрипичных квартета до минор», которые он посвятил Билроту. В конце января 1874 года Брамс выступал с концертами в Лейпциге. Там он в начале февраля вновь встретил свою бывшую ученицу, баронессу Элизабет фон Штатхаузен из Вены. Десять лет назад он внезапно перестал заниматься с ней из боязни наделать глупостей и без ума влюбиться в эту одаренную, красивую и умную девушку. И вот он снова встретил ту, чья красота не угасла с годами. Элизабет уже давно была замужем за композитором Генрихом фон Герцогенбергом, которого Брамс очень почитал. Теперь Иоганнес, без боязни за свою свободу и независимость, мог снова влюбиться в нее, но эта влюбленность носила скорее платонический характер. Между тем финансовое положение Брамса настолько укрепилось, что он в 1875 году мог подумать о том, чтобы большую часть времени посвятить себя творчеству. Он наконец завершил работу над своим квартетом Доминор, который была начата еще в доме Шумана. Квартет являлся выражением внутренней борьбы между любовью к Кларе и верностью Роберту Шуману. Кроме того, После двадцатилетнего процесса возревания приняла окончательную форму его первая симфония. Летом 1877 года в Пертшахе на озере Вёртер появилась его вторая симфония, являющаяся полной противоположностью строгой первой и отражающая своей светлой жизнерадостностью, покой и уверенность, достигнутые в долгой борьбе. За симфонией в 1878 году последовали скрипичные концерты «Ре-мажор» и соната для скрипки «Соль-мажор», которая получила название «Сонаты дождя». В этом же году Брамс стал почетным директором университета в Бреслау, по случаю чего отпустил роскошную бороду, которая придавала ему солидный вид. Его популярность растет. В 1880 году Брамс отправился в бат ишль думая, что там его меньше будут беспокоить туристы и охотники за автографами. Место действительно было очень спокойным, что способствовало укреплению его здоровья и прекрасному душевному настрою. Тогда же началась дружба Брамса с Иоганном Штраусом. Брамс был очарован личностью и музыкой этого композитора. Летом следующего года Йоганн переселился в Пресбаум, где завершил второй фортепианный концерт, радостный характер которого напоминает о живописном ландшафте Венского леса. А вот лето 1883 года привело Брамса на берега Рейна, в места, связанные с его юностью. Везбадань он нашел уют и комфортную атмосферу, вдохновившую его к созданию третьей симфонии. Его последняя четвертая симфония была сочинена в 1884 1885 годах. Первое исполнение 25 октября в Майнингене вызвало единодушное восхищение. После успешной премьеры Четвертой симфонии Брамс пребывал в наилучшем настроении, стал любезным и общительным. Следующие три лета в Хофштеттоне, Швейцарии, были для него счастливым временем. Здесь появились вторая соната для скрипки, соната мистер Зингеров, а также третьи сонаты для скрипки. Наряду с этими произведениями были сочинены фортепианное трио, а также великолепный концерт для скрипки и виолончели. Брамс был в зените славы. Помимо друзей и почитателей, специальные брамсовские центры заботились о том, чтобы ближе познакомить публику с его сочинениями. Особенно почитали композитора в Вене, где впервые исполнялось большинство его произведений. Заключительная фаза жизни Брамса – была спокойной и размеренной. Он любил уютную атмосферу своего холостяцкого дома и независимость. Брамс не переставал работать, в последние годы он завершил цикл немецких народных песен. К сожалению, радость творчества все чаще омрачалась болезнями. Брамс умер утром 3 апреля 1897 года.